Глава восьмая Какая странная насмешка судьбы, что мне попался именно этот инквизитор. Или, скорее, наоборот, что именно я попалась ему в лапы. Что же теперь будет со мной? Что же теперь будет с нами? Мне жаль. Я не знала. Мне правда очень жаль. Молчит. Борется с гневом, который разрывает его изнутри. Я вижу это так отчётливо. Значит, ты тоже ведьма. Я тоже ведьма. Опускаю взгляд, чтобы не видеть, какими глазами он будет теперь на меня смотреть. Не отпираюсь. Уже нет смысла отрицать очевидное. И тоже умеешь колдовать. Снова не спрашивает, а утверждает. «Умею. Тогда показывай. Показывай другие свои воспоминания. Там, где ты колдуешь, давай же. Я хочу выпить эту чашу до дна залпом, ни к чему тянуть и ковырять эту рану дальше». И он тянет меня куда-то вперед по ленте времени. Мысли, впечатления, воспоминания проносятся мимо нас смазанным потоком, а мы остаемся недвижимы в его сердцевине. Запоздало понимаю, что он не досмотрел мое воспоминание о матери. Как будто узнать правду обо мне ему почему-то намного важнее. Заставляю поток замедлиться. Что это за день? Неважно. Просто один из многих. Сизые ели тянутся мохнатыми верхушками к небу, которого почти не видно так глубоко в лесу.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 Этот момент я тоже помню. Я уже давно жила с тетей в самой глубине Тормунгальского леса. Она идет чуть впереди, то и дело наклоняется и заглядывает под еловые лапы, ворошит длинной палкой спутанную мешанину трав. Мы ищем грибы на ужин. Лучик солнца, прорвавшийся таки через переплетение ветвей, заставляет медно-рыжие тетины волосы вспыхнуть огнем. Абигель.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 о котором я тебе пока не говорила. Он может пригодиться, если опасность будет исходить от мужчины. Ох, нет. Только не это. Чувствую, как стремительно покрываюсь краской. Только бы инквизитор не услышал этот разговор. Где он, кстати? Резко оборачиваюсь и чуть в него не врезаюсь. Оказывается, все это время он стоял сзади меня, совсем рядом и внимательно смотрел мое воспоминание. «Стоп! Стоп, стоп, стоп! Это не для мужских ушей!» Кидаюсь к нему, чтобы закрыть эти самые уши. «Девчачьи разговоры! Ничего интересного! Это неправильное воспоминание! Найду тебе другое!» Синеглазый ловко уворачивается и перехватывает мои руки. «Ну почему он всегда оказывается быстрее?» Его грозный взгляд не предвещает мне ничего доброго. «Значит, гибельные чары, да, Эбби? Тебя все-таки учили гибельным чарам». Синие глаза с прищуром ждут моего ответа. И у меня появляется чувство, будто стою на самом краю пропасти, и один неверный шаг может стоить жизни. Как же так получается, что я снова и снова забываю, что передо мной смертельно опасный враг? Когда же у меня мозги-то включаться и хоть какой-то инстинкт самосохранения? Отвечаю как можно осторожнее. Пытались учить, но я же отказалась. Я это знаю только с твоих слов. Возможно, ты мне врёшь. Возможно, специально показываешь мне самые невинные из своих воспоминаний. Подозрение в инквизиторском взгляде режет меня по-живому. Ну и что, что это его работа? Обидно всё равно, ужасно. Да ещё и голова начинает болеть. Резко стреляет в висок. Морщусь и выпаливаю ему прямо в лицо. «Тогда смотри, что хочешь. Сам выбирай». Мне надоело закрываться. Сама внутренне группируюсь, ожидая момента, когда нас вновь потащит в потоке Малоприятные ощущения, да ещё и слабость накатила — От переживаний, наверное. Но Синеглазый от чего то молчит и медлит. Возвращаемся. Хватит пока. Удивленно вскидываю взгляд, но по бесстрастному лицу Инквизитора прочитать ничего не получается. Он снисходит до того, чтобы пояснить в ответ на мой немой вопрос. Опасно слишком долго копаться в голове ведьмы, Опасно для нее самой. Так что возвращаемся. Продолжим после. Да. Хорошо. Возвращаемся, как скажешь. Отвечаю растерянно борясь с дурнотой. Синеглазый молча прижимает к себе за талию одной рукой и, несмотря на ослабевшие в раз колени, не дает мне упасть, когда мы движемся обратно в настоящее. Его неожиданная забота опять сбивает меня с толку. Когда вокруг снова оказывается полутемная камера, а не дремучий лес, инквизитор отпускает меня резко, почти отталкивает. Я остаюсь у проклятой стены, по-прежнему привязанная магической цепью, а он отворачивается, не глядя, и направляется, чуть покачиваясь к выходу. «Ты куда?» Почему-то прозвучал мой вопрос очень жалобно и беспомощно. Сама себя внутренне ругаю. Зато Синеглазый все-таки останавливается. Вместо того, чтобы просто молча выйти, оборачивается и смеривает меня непроницаемым взглядом. Я ненадолго. Хочу сделать перерыв в допросе. Мне нужно освежить голову, чтобы не натворить дел сгоряча. Не хочу, чтобы на мое решение повлияло то, что ты... оказалась дочерью Лорен из Тормунгальда. Хлопает дверь я остаюсь одна. На полу по-прежнему валяются брошенные черные перчатки. Это как же я умудрилась так вывести инквизитора из равновесия О хо хо в таком состоянии он сейчас нерешает кажется запахло жареным. проходит минута две, потом я сбиваюсь со счета, а он все не возвращается. становится очень неуютно вот прямо очень и вообще. С прискорбием констатирую, что без него мне страшно. Страшно быть одной. Страшно, что вместо него придёт кто-то другой. Но ещё страшнее становится, стоит задуматься о будущем, учитывая, какие счёты у Синеглазова оказывается к моей матери. Меня осеняет. «Надо срочно отсюда выбираться, вот что!» И воспоминание о разговоре с тетей снова подталкивает меня к решению, которое я как могла оттягивала до последнего. Придется, наверное, все-таки воспользоваться последним оружием. Козырем в рукаве. Иначе я рискую так и не выбраться никогда на свободу. Правда, я никогда не пробовала его использовать, но других путей, кажется, просто-напросто нет. А да до кого я обманываю? Мне просто до жути хочется, чтобы Синеглазый меня поцеловал. Вот прямо чем больше об этом думаю, стоя тут одна денешенька в звенящей гадкой тишине, тем больше мне нравится эта идея. Особые чары, о которых поведала тетя, когда мне стукнуло шестнадцать, те самые, которые действуют на мужчин. Они, собственно, изначально нужны были для продолжения рода но ну, просто потому, что обычно деревенские парни ведьмы сторонятся, боятся, и не без основания. Поэтому, — объяснила тётя Малена, — если ведьме очень сильно захочется ребёночка, она находит подходящего мужчину и добивается, чтобы он её для начала хотя бы поцеловал. На мой вопрос, как именно добивается? Она ничего путного ответить не смогла и сказала, «В крайнем случае можно оглушить или связать». И вот стоит мужчине поцеловать ведьму — всё, он пропал. Потому что начинают действовать эти особые чары. Чары подчинения. С момента поцелуя и до тех пор, пока ведьма не отпустит, мужчина будет исполнять любое её повеление. «Ну и ведьмы велели». Всякое разное. Если от всякого разного рождалась девочка, ее оставляли. Мальчиков отдавали отцам. Я была в шоке, когда все это услышала. Совсем жаром заявила тетя, что это гадко, мерзко и несправедливо, и нельзя так с людьми поступать, и вообще, я никогда... На что она посмеялась и заверила, что я просто еще мала и ничего не понимаю в жизни. Что ж... Вот, кажется, и пришел тот самый момент, которого я всеми силами пыталась избежать. Теперь от успеха в задуманном предприятии будет зависеть моя бедовая, но очень дорогая мне жизнь. Я должна заставить Синеглазова меня поцеловать. И тогда, если верить тетиным росказням, подействуют особые ведьминские чары, и я подчиню всесильного инквизитора своей воле. Он станет моей послушной марионеткой. И когда это случится, я просто-напросто прикажу ему меня отпустить на все четыре стороны. А мучиться совестью буду потом, когда окажусь в целости и сохранности в своем любимом лесу, где меня ни одна собака в жизни не найдет. Дело за малым. Как вообще заставить Синеглазова со мной целоваться, если он зол, как дракон, которому прищемили хвост, а у меня еще и руки связаны?